— Да, государь, у него разбита кисть, прострелена грудь, он умирает. — Умирает? Кто вам сказал это? Манекам только что отправил его к доктору Фонтенбло, и слух об этом дошел сюда. — Бедный Дагиш, как же это произошло? — Как это с ним случилось, государь? — Вы сообщаете мне все очень странным тоном, де сент -Иньян. Расскажите подробности. Что он говорит? — Он ничего не говорит, государь. Говорят другие.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 Раздроблена рука, прострелена грудь. Кто был на охоте с господином Дегишем? Не знаю, государь. Но господин Доманикан знает или должен знать? Вы что-то скрываете от меня, Десентеньян? Ничего, государь. Решительно ничего. В таком случае объясните мне, как все произошло. Может быть, разорвало мушкет? Очень может быть. Но взвесив все обстоятельства, государь, я думаю, что нет». Возле Дагиша был найден заряженный пистолет. Пистолет? Разве на охоту ходят с пистолетами? Государь, говорят также, что лошадь Дагиша была убита и что трубки ее до сих пор лежит на поляне. Лошадь? Дагиш был верхом? Десентеньян, я ничего не понимаю. Где все это произошло? В роще Ружен на круглой поляне, государь. Хорошо.